Глава двадцать вторая «Кошмарно выглядишь! Что там с тобой в этом туре делали?» «Ну, спасибо, Надь», — криво усмехнулась Варя. «Ты тоже, кстати сказать, на модель не тянешь?» «И то так. Я вчера напилась. С горя. Эй, народ, смотрите, кто к нам приехал. Да тише ты, я буквально на пару минут. Маму проведу и домой. Отсыпаться». Варя погладила сына по голове и подтолкнула к лестнице. «Ну, к Серафиме-то все равно зайди». «Зайду». пообещала Варвара. Она уволилась из дома престарелых не так давно, каких-то полгода назад, когда пришла пора выходить из декрета. А вот с работы на горячей линии Варя завязала сразу. Просто не смогла быть там, где ей всё напоминало о Захаре. Слишком сильную боль ей причиняли воспоминания. Зато она нашла другой способ помогать Кирсанычу. Благодаря её социальным сетям и телефону доверия узнали тысячи и тысячи людей. Некоторые из них обратились за помощью. а некоторые, напротив, согласились помочь. Да и о доме престарелых Варя тоже не забывала. Продолжая постить веселые скетчи, она практически полностью перекрывала основные потребности постояльцев. На ее призывы помочь охотно откликались и большие компании, и маленькие, и простые обычные люди. Например, стоило Варе написать, что ее стрички заросли за зиму, как тут же поступалось десяток предложений от самых разных парикмахерских. А если она жаловалась, что те заскучали, Для них очень быстро находилось пара билетов в кинотеатр или путёвка в какой-нибудь санаторий. Так по какому поводу была пьянка? Отмечала начало холостяцкой жизни. Опять, усмехнулась Варя. Последние годы Надя так и встречалась с Василием. Точнее, они то сходились, то со скандалом расходились вновь, и каждый раз причиной их расставания становилась Васькина мать. Не переживай, помиритесь. Нет, не помиримся. Я не хочу. Только время рядом с ним теряю. — А мне уже двадцать девять. — Это немного. — Угу. Ты так говоришь, потому что у тебя есть Макс, а мне рожать надо. — А ты Ваське говорил о том, что хочешь детей? — Нет. Что толку? Он без мамочкиного одобрения ни за что на это не пойдет. Надя хрустнула пальцами. — Я больше так не могу, Варь. Правда. Это же ненормально. Мама то, мама сё. Да разве это мужчина? Слушай, а может мне для себя родить? Как ты? И к черту этих мужиков? К черту! От них не так просто избавиться, нахмурилась Варя. Даже сейчас, находясь за сотни километров от Захара, она не ощущала себя в безопасности. Сердцем чувствовала, что он теперь не оставит их с Максом в покое. Знала, что будет так. Но в большей степени её беспокоило даже не это. Варя пугало то чувство, что зудело внутри, когда она думала о том, что Захар вошёл в её жизнь снова, потому что оно было неправильным, стыдным, влекущим за собой целую кучу проблем. которые ей не нужны были и даром. Поэтому ей очень важно было остыть и хорошенько обдумать случившееся, упорядочить в голове, как-то взять под контроль эмоции, которых она от себе признаться вообще не ожидала. А для этого ей требовалось время. Чтобы отсрочить новую встречу и необходимость что-то решать прямо здесь и сейчас, она и сорвалась с места посреди ночи. Хорошо, что удалось купить билет на более ранний рейс, не то бы пришлось уковать в аэропорту Наверняка её бегство выглядело очень глупо. Впрочем, ей было плевать. Но у тебя же вышло. Не по моей воле. Да уж. Кстати, я до сих пор считаю, что тебе нужно подать на этого козла в суд или просто назвать его имя. А дальше его твои поклонники без всякого суда распяли бы. Только представь, что осталось бы от его лилейной репутации, если бы общественность узнала, как он с тобой поступил. Эй, тормози. Я не стану этого делать. Не стало тогда, а теперь уж и подавно не буду, по крайней мере, специально. А не специально. А не специально, он вполне это может сделать и сам. Макс споткнулся, и Варя крепче вцепилась в маленькую ручку, чтобы не дать сыну упасть. "О чём это ты?" сощурилась Надя. "Только не говори, что он объявился". "Это была случайная встреча". "И что?" Натька даже открыла рот. "Ну что ты молчишь? Он видел Макса. А если да, что сказал?" сказал, что теперь его не оставят. Его или вас? Варя заправила за ухо упавшие на лицо волосы и раздражённо уставилась на подругу, уже пожалев, что вообще решила с ней поделиться. Нас нет и никогда не было. Ой, или, а кто до сих пор шарахается от мужиков? Я не шарахусь, мне просто не до них. Ну-ну, недоверчиво хмыкнула Надя. Ты лучше расскажи, как он объяснил то, что тебя бросил. Варя остановилась у двери, ведущей в комнату матери. Потёрла лоб. Она миллион раз задавала себе этот вопрос, придумывала какие-то оправдания, способные объяснить ей поведение Захара. Но все они и близко не соответствовали действительности. Но надо же, он был бесплодным. Наверное, ей следовало догадаться, ведь это объяснило всё: начиная от его зацикленности на сексе, от непреодолимого желания доказать свою состоятельность в нём, да непоколебимой, ничем не прошибаемой уверенности в том, что она не может быть беременна от него. ни при каких обстоятельствах. Да и лёгкость в отказе от контрацепции. Это ведь объясняло то же. Только вот Захар был настолько мужчиной, что ей даже в голову не приходило, что у него могут быть такие серьёзные проблемы. Серьёзные даже не столько с точки зрения физического здоровья, сколько чисто психологические. Для любого мужчины бесплодие серьёзный повод усомниться в собственной состоятельности. А для такого брутала, как Захар, это вообще что-то сродни приговору. Варя наконец поняла, Что его сломало? Он был уверен в том, что бесплоден. Серьёзно? Надя открыла рот, но «Ну, ничего себе. И ты ему веришь? Да, не вижу причин, зачем бы он стал мне врать. Но как тогда он забацул Макса? Надя, ну что, мне надо было сказать зачал, как вариант. Смысл вопроса от этого не поменялся бы. Ты как? Откуда мне знать? Может быть, ему поставили ошибочный диагноз, или в какой-то момент он выздоровел. ты что, у него не спросила? Нет, я вообще повела себя как полная дура. Так разозлилась, что дала ему в морду. Нет. Но искушение поборола с трудом. И что теперь будет? Понятия не имею. Сейчас мы проведём маму, поедем домой, а ещё через 3 дня улетим в отпуск. Может, там на свежую голову я что-нибудь придумаю. Ты до сих пор его любишь? Нет, нет, я не договорила, не смогла. Покачала головой и так и не найдя нужных слов, толкнула дверь в комнату матери. Остаток времени до отлета Варя провела в какой-то прострации. Впервые за много-много месяцев у нее появилось свободное время. Ей не нужно было обдумывать новую лекцию, рыться в справочниках или ломать голову над новой интересной темой для поста. У нее был приличный запас публикаций, которые она специально заготовила, чтобы напрочь забыть на отдыхе о работе и по максимуму перезагрузиться. Она соскучилась по ничего не деланию, Но отсутствие каких-бы-то не было дел оставляло слишком много времени для рефлексии. К тому же Варя жила в постоянном напряжении. Она то ли ждала, то ли боялась, что Захар ей позвонит или придёт, ведь она не меняла ни номер телефона, ни адрес. Словом, объявится тогда, когда она совершенно не будет к этому готова, ворвётся в её жизнь, лишит покоя. Но прошёл день, другой, третий, и ничего подобного не случилось. И вместо того, чтобы радоваться, Варя всё больше злилась. Нет, ну каков. А говорил, что теперь никуда от Макса не денется. Соврал. Соврал даже в этом. Ну и чёрт с ним. Варя ещё раз проверила документы, нащупала в сумке кошелёк. Зарегистрировавшись на рейс, она всё равно дёргалась. А вдруг что-то пойдёт не так? Вдруг она что-то забудет? Выдохнула лишь когда они получили посадочные. Макс, широко раставив ручки, нёсся впереди. Смотри, мама, смотри, я самолёт. Варя улыбнулась. Поманила сына рукой и, не ожидая подвоха, протянула пограничнику их паспорта. Тот вбил что-то в компьютер, как это обычно бывает, нахмурился и вернул ей документы, не поставив в них нужной отметки. «Извините, но вы не можете вывести ребенка из страны». «То есть как это не могу?» «Вот так, к нам поступила информация о временном ограничении на его выезд». «И что это означает?» В конец растерялась Варя. «Очевидно, отец ребенка против того, чтобы вы куда-то летели». Пожал плечами пляшивый мужичок. Такое бывает. Но не тогда, когда ты мать-одиночка. Варя до последнего думала, что случилась какая-то ошибка. Спорила, что-то доказывала, но безрезультатно. Даже её юрист не понимал, что происходит, хотя и был очень толковым парнем. Мама, когда самолётик? Мы скоро полетим. Дорожащими руками Варя поправила воротник на курточке сына, улыбнулась, через силу покачала головой. Знаешь, милый, у нас возникла небольшая проблема. Мы обязательно полетим, но чуть позже. Хорошо. А сейчас мы вернёмся домой и закажем огромную-огромную пиццу. За пиццу, которую она позволяла есть сыну не так уж и часто, тот много мог ей простить, даже неудавшийся отпуск. А уже дома, меряя шагами гостиную, Варя достала телефон и, не давая себе передумать по памяти набрала номер. И надо же, пошли гудки. Она вцепилась в трубку побелевшими пальцами и сделала глубокий вдох. Да, Скажи, что ты не имеешь отношения к тому, что мы с Максом не смогли выехать из страны, приказала Варя. Не смогли выехать? А куда вы собирались? Целым Варе пронеслось дрожь. В Испанию у меня отпуск, нас развернули на пограничном контроле. Ты имеешь к этому отношение? Хм, погоди, я тебе перезвоню. Он отключился прежде, чем Варя успела хоть как-то отреагировать, например, заорать в голос, в полную силу, ведь как он смеет вести себя так, будто она до сих пор никто, будто она снова будет сидеть у телефона в ожидании его звонка. А ведь она будет, потому что иначе никак, потому что ей нужно понять, какого черта вообще происходит. Десять минут, полчаса, час. А он все не перезванивал. Варя разнервничалась, обрывала телефоны юристов, директора, поднимая свои связи в верхах. Потому что, черт его подери, ей теперь хватало связей. А спустя полтора часа в дверь позвонили. Варя как-то сразу поняла, кто там. Молча нажала на кнопку домофона, открыла замок и застыла, подперев спиной стену напротив входа. Если это ты, клянусь, я тебя уничтожу, выпалила Варя, прежде чем смогла его рассмотреть. Она ещё в П заметила, как сильно Захар осунулся, но как-то не придала этому особого значения, сосредоточившись на собственных страхах. А тут у тебя что-то случилось? поинтересовалась мягче. У меня умирает отец, я поэтому немного выпал. Захар обвёл воспалённым взглядом её коридор, сплошь увешанный книжными полками, которые он сам прибивал когда-то. И да, это мои люди поспособствовали вашему невыезду. Я дал команду ещё до всего этого дурдома. Боялся, что ты спрячешь Макса, и я потеряю ещё и его. Захар осел на мягкий пуф, дёрнул в сторону галстук, и яростно растёр лицо. Это всего лишь отпуск, я не собиралась никого увозить навсегда. Господи, за кого ты меня принимаешь? Наверное, сужу о тебе по себе. Я бы увёз, если бы оказался в твоей ситуации. Но я не ты, Захар. Это точно. Он скосил взгляд на выглянувшего из гостиной Макса, улыбнулся ему с трудом. Ты не я, именно поэтому я тебя прошу об одолжении. Он не имел на это права, не имел. Но вместо того, чтобы послать его с ходу, не выслушав Варя тихо спросила: "А как ком?" "Я бы хотел познакомить сына с отцом. Хочу, чтобы он увидел его перед смертью. Наверное, никто бы не осудил Варю, если бы она отказала, сославшись, например, на хрупкую детскую психику или придумала бы что-то ещё. Но правда в том, что Макс довольно часто бывал в доме престарелых. Он видел немощных стариков и больных, так что ей можно было за него не волноваться." "Хорошо", вздохнула Варя. "Но потом ты должен отозвать своё заявление." пообещай мне вы поедете в отпуск клянусь